Глава 12. Следы от капель дождей и пыль, стёкла отеля давно никто не мыл. В отеле так много благородных, что скоро всё зарастёт паутиной, а рисунок паркета потеряется под грязью, нанесённой с улицы. За окном просторной гостиной молчаливо работала ремонтная бригада. Городские службы восстанавливали электричество и связь. Протягивали кабель по верху по столбам. Это место ещё долго не будет туристическим. Нет необходимости прятать в землю. Тут бы прожить один день, услышать родных и узнать, что всё у них в порядке, пока всё вновь не разнесут в хлам. По счастью, ремонтников в городе всё ещё больше, чем людей, которым не в место работать руками. На отель Бригада смотрела равнодушно, без ненависти. Судьба Михаэля Деллара им известна. Причины его действий понятны. Кто-то сказал бы, что Деллара обескровил гораздо больше семей на пути своей мести, и определённо не соврал бы против истины. Кто-то добавил бы, что так почти с каждой войной, которую благородные разыгрывают из года в год, из-за бит, кровной мести и политики. И города ради этого сожгут, и армии сойдутся, и люди погибнут. Чтобы господа перестали чувствовать себя оскорблёнными или стали немного богаче. В конце солдатам скажут: "Мы победили", а те, похоронив друзей, вряд ли заметят перемены. Но этому кто-то всегда возразет, что защитить себя святое право. А пламя четырёх сожжённых городов Ганзы уже давно стало символом маленького человека, способного добраться даже до небожителей. Эти слова не успокоят горе тех, кто пострадал от мести Деллара. Он и не ищет их прощения. Но со времён его вместе к человеческой жизни стали относиться гораздо бережнее. Разрешите представить вам князя Чегоринского. С добродушным выражением лица князь Давыдов представлял очередного гусара князю Делара. Рудольф, прошу не робейте. В гостиную уже час шло представление господ, населяющих отель, навестившему нас деду правильная необходимая процедура что-то в ней было от знакомства детей со старой бойцовой собакой способной в секунду оторвать голову по счастью молодые люди этого не замечали глядя на деларова восхищённо ведь чтобы что-то заметить надо было смотреть не на гостя а за господином полковником за его глазами и движениями корпуса что всегда чуть-чуть загораживало их от старого знакомого готов был вмешаться и я Стоял рядом с дедом, стараясь выглядеть приветливо, но край им глаза отслеживал его реакцию. Иные княжичи слишком походили на своих отцов, и кто знает, что вырохнётся в выгревшей душе профессионального убийцы. Когда я убеждался, что всё проходит нормально, переводил взгляд на окно со всеми его небогатыми событиями. А город, словно муравейник, на который наступил солдатский сапог, спешил вернуть себя к первозданному виду. Кто расскажет им, что следом идёт целая рота? Чем вы увлекаетесь, Рудольф? Вёл себя дед крайне вежливо, уделяя каждому новому знакомству не менее десятка минут. Распрашивал о родителях и жизни, улыбался и одобрительно кивал в нужных моментах. Люди отходили от него окончательно очарованными, преворажёнными харизмой невысокого усатого человека с тяжёлым жизненным путём. Дед среди благородных империй живая легенда и где-то даже пример для подражания. Человек без особых предрасположенностей, умудрившийся вскокнуть до уровня виртуоза, был достоин того, чтобы его усердие и одержимость приводили в пример. И образ его попадал точно в цель. Юноши он вдохновлял тем, что боролся за справедливость, девушек, что мстил за свою жену. А поскольку городом Михаил Жок в Европе, где не было ни родни, ни прямых финансовых интересов, то его можно было рассматривать абстрактным героем. За известными исключениями, разумеется, в некоторых семьях его именем всерьёз пугали детей. За окном показалась группа молодых иностранцев из соседнего с нами здания, похмельных хмурых и серьёзно настроенных парней и девушек. Они знали, что у нас есть вино и Артём Шуйский. и привыкли получать желаемое. Однако пока топтались у барьера, пытаясь обратить внимание на себя, кто-то разглядел через стекло князя де Лара. Посмурнев и кратко посовещавшись, группа решительно отправилась в город отыгрываться за свое плохое настроение на бандитах и прочих негодяях, ибо возглавлял их шевалье де Клари. Предсказуемая реакция. Аристократия Европы, в свою очередь, князя де Лара боялась и ненавидела, Но это большей частью по результатам Второй мировой войны. Там Деллара славно поработал по караванам снабжения противника, которые двигались под нейтральными флагами Ганзы, эко и наивность, внеся немалый вклад в победу. Рядом с ним в той же мере отличился и князь Давыдов, приставленный к деду, чтобы Деллара случайно не сжег собственные войска. «Разрешите представить вам княжича Василия Ухарского», продолжал Давыдов заниматься тем же, чем и во Второй мировой. Еще через половину часа знакомство подошло к концу, все вольно определяющиеся получили слова напутствия и участия, ныне переживая это волнительное чувство в общем строю. Дамам давалось послабление, для них вдоль стены были расставлены кресла, но они так и остались на ногах, выстроившись в дорожных костюмах, чуть ли не по стойке смирно рядом с братьями. Кроме ее высочества, разумеется, ее представили первой, и никакого пиетета она перед Делларой не испытывала, Хоть и догадалась не показывать этого явно, доброжелательно улыбаясь присутствующим из мягкого кресла, она продолжала видеть клинок, который выковала жизнь из делара в грязных следах от чужих рук. Оттого, не изменяя улыбки с превосходством, смотрела на тех, кто мнил, будто клинок этот с драгоценными камнями на рукояти или хим девизом гравировкой на лезвие. С негодованием обращала свой взгляд на меня. Родственники, которые заточили этот клинок, ради собственных целей. А клинок желал резать, грязным или чистым, острым или тупым. Для клинка нет разницы, кто украсит его путь ни былицами, ни титулами, и богатым наследством. Рано или поздно клинок либо сломают, либо он перережет глотку последнего своего врага. Смотрела бы на него ее высочество столь высокомерно, узнав, что Делара чуть не уничтожил весь мир со всем его золотом, наследиями и крепостями, чтобы достигнуть желаемого. Где в этом пепле, что должен был покрыть всю планету, интересы Юсуповых? Клинок тянется к шее Ганзы, и свора монархов всего мира уже тянет с пока еще живого одежду и сапоги будто нищие. Они не боятся, знают точно, что клинок заржавеет ещё в ране, рассыплется пылью. Слишком много одержимости в пути мести, настолько, что в не его клинку нет смысла существовать. Общая беда силы, возвращённые на достижимой идея, что делать, если враги умрут. Все это знают и её высочество, что ни словом не обмолвилась о Михаэле, рассказывая о грядущем конфликте за наследство Ганзы, и все они Кто пожимает руку в этой гостиной, деликатно пряча за уважением во взгляде сочувствие к обречённому старику. Господа гусары, раскланившись и вновь заверив в глубочайшем почтении, согласились с тем, что князю Деларе следует отдохнуть с дороги, и покинули нас, оставив в почти семейной обстановке. Какой подлец посмел засунуть грязный рюкзак в морозильник? В краткий миг, когда тишина должна была смениться секундами неловкой дедовской заботы, Раздался громогласный женский вопль с кухни. А это жена управляющего отелем, широким жестом указал я в сторону двери, фрау Марта. Опередив явление бешеной фурии с рюкзаком в левой руке буквально на секунду, закрытый рюкзак, потёкший чем-то бурым и испачканный землёй и травой, фрау держала чуть брезгливо отстранив от себя в бок, но ярости на её лице было куда больше. Кто посмел испортить морозильник? Йорк твёрдо заявил я, отводя подозрение от всех присутствующих. И где этот мерзавец? Взгляд Марты чуть смягчился, но губы оставались поджаты. Частично в рюкзаке. Фраус недоумением посмотрела на поклажу в своей руке, замешкалась, но всё-таки потянула за стёжку молнии и с любопытством заглянула внутрь. Рюкзак с глухим звуком шарахнулся об пол, а сама Марта, посиреев и прихватив себя рукой за живот, поспешно зашагала в сторону коридоров Дорогая, а я тебя искал. Встретили её там обрадованным возгласом Йохана и, видимо, попытались обнять. Ответные звуки радости встречи не содержали. Я настолько вам противен? Её высочество с бесстрастным лицом подошла к двери в коридор и изволила её закрыть, отсекая лишние звуки. Йорк, после некоторой паузы, спросил князь Делара, неотрывно глядя на рюкзак Йор Клатнер кивнул, я заложив руки за спину. А господин полковник уже шагнул к рюкзаку, чтобы раскрыть его пошире, и с возмущением воззрился на меня. Ротмистр, какого демона вы опять не позвали меня с собой? Ваше сиятельство, прошлой ночью вы и без того одержали победу, подмигнул я ему. Как я мог вас от неё отвлекать? Да, но это совсем другое дело. Это же голова синьора Бремина. С торжеством обвёл взглядом Давыдов всех присутствующих, остановившись на напрягшемся князе Делара, которую Максиму принесли, вставило слово её высочество, не иначе как извредности. Я только руками развёл и постарался улыбнуться, елико возможно обаятельно. Голова подлинная, обманчиво мягко уточнил Дета и стал приближаться к крюк за купы широкой дуге, вышагивая очень неспешно. Тот, кто ее принес, еще ни разу не нарушал договор. Выразительно посмотрел я на принцессу, а та недовольно отвела глаза, но промолчала. «Ни малейших сомнений, он и есть. Я этот ожог над виском из тысячи отличу, моих рук дело», — уверенно кивнул Давыдов, вновь глянув на содержимое рюкзака и уважительно отступая, чтобы к нему мог подступиться Михаэль. Князь де Лара присел рядом, отодвинул расстегнутую горловину, и совершенно небреживо подвинул там что-то рукой замер, вглядываясь в видимый одному ему. В комнате ощутимо на пару градусов вверх скакнула температура, а рюкзак с содержимым рассыпался чёрной сажей по паркету, как пепел из камина, забиваясь в щели между наборной доской. Расскажу Йохуна, а тот успокоит Марту. Теперь в этот зал нужно водить экскурсии. Это второй, кашлянул я. Дед недоумённо посмотрел в мою сторону. Первым умер Конрада Донаура. Господин полковник мастерски разбил интригу Ганзы, и ей пришлось выдать одного из своих с головой. Поклонился я в сторону начальства. Это когда я успел, нахмурился князь Давыдов. Вы уничтожили пелену и под камерами спутников освободили высокородных заложников из тюрьмы Ганзы. После такого провала золотым поясам пришлось назначить виноватого тело Конрада Аднаура опознано достоверно. Прямо как по наградному листу читаете ротмистр. Ежели бы не ни они, никогда бы не догадался за что ордена, важно выпятил Давыда в грудь. Моя благодарность, ваше сиятельство, поднял сидит на ноги. Ладонь его на секунду полыхнула огнём, очищая кожу. Это что же получается? Двоих за 2 дня? Крутанул господин полковник ус. Троих за месяц. С уважением качнул он головой в сторону Делара. Ещё трое, эхом ответил Михаил, распрямляя плечи. Михаил, нам нужно провести дуэль быстрее, чем пройдут ещё 3 дня, забеспокоился Давыдов и с опаской посмотрел в мою сторону. Иначе я знаю этого молодого человека, он испортит нам всё удовольствие, и не только нам. Что там по поводу ротмистр? Он будет? с намёком смотрел на меня князь Давыдов. Увы, развёл я руками. Что Юсупов не приедет, раздосадованно уточнил господин полковник, хлопнув себя ладонью по бедру. Взгляд его на мгновение остановился на лице Михаэля и смущённо тут же скользнул обратно ко мне. Наверняка князь Юсупов слишком уважает своего товарища, вновь посмотрел я на окно, не желая встречаться ни с кем взглядами. Как можно доверить главные дела всей жизни и как об этом просить? Постойте, ротмистр, возмутился князь Давыдов. Апеллируя всем своим видом к старому саратнику, а я по-вашему не уважаю? Вы, одок, за князи решите, нужна ли ему помощь или нет. Тишина ему была ответом, разбавленная редкими звуками с улицы. Когда я вновь посмотрел на полковника, выглядел тот растерянно, даже великолепные его усы грустно смотрели кончиками вниз. Михаил? А если ты не справишься? озвучил тот в предположении, хлестнувшее оскорблением. Хотя звучало оно спокойным тоном давно всё решившего человека. Да я жизнь положу, мне твоя жизнь не нужна, покачал Михаил головой. Тогда зачем ты здесь, демон тебя побери. Я откашлялся и сделал под шаг вперёд, заслоняя их друг от друга. Полагаю, князю нужен адрес, куда вторая сторона может прислать посредника, вопросительно посмотрел я. И тот с секундной заминкой кивнул. Полагаю, князь слишком уважает вас, господин полковник. Примирительно поклонился я Давыдову. Ваши благородство и честь могут войти в противоречие с вашей присягой. Полагаю, дедушка не желает вам этого конфликта. Тогда зачем здесь я? Хмуро затребовал он с меня ответа. Есть как минимум 3 причины, ваше сиятельство. Я обещал вам бой, и я вам его дал. И здесь её высочество, кивнул в сторону принцессы. Кто защитит её, если не вы? «Предлагаете мне просто ждать, чем все завершится?» — поиграл он желваками. «Смотреть, умрет ли друг, не в силах вмешаться?» «Вновь!» — рявкнул он так, что задрожали стекла. Теперь князь Деллара отвел взгляд. «Пусть, глядя в стену, все так же упрямо, пусть все с той же одержимостью, но топка ненависти, что подпитывала его желание жить, дала осечку. «И третья причина — тут отличное вино», — завершил я. «Оно помогает ждать». Давыдов молча покачал головой и вышел из гостиной. Хочу услышать, повернулся ко мне дед. Что ты полагаешь насчёт самого себя? Зачем же здесь ты? Тебе же нужен секундант, пожал я плечами. Правило на запрет близких родственников на меня не распространяется, и я могу выступать как Юсупов, могу как Самойлов, коснулся я через ткань мундира кармана с родовыми перстнями. Плечи Михаила расслабились, а сам он вздохнул чуть легче и спокойнее. Я зря поверил новостям. Новости любят трактовать слова, пожаловался я на репортёров. Стоило сказать, что Ганзе будет недостаточно одного виртуоза, и Ганза от чего-то решила, что надо нанять ещё трёх. Экие убытки и суета. Князь обозначил лёгкую улыбку. "Не словол же", подытожил я. "Одного виртуоза против тебя дед, им будет недостаточно. Мне в свою очередь будет лестно исполнить роль секунданта при тебе". Ты обещал наследовать мне, если что-то случится, напомнил Михаил. Я желаю увидеть твою победу из первых рядов, категорично отказался я рассматривать иные исходы. Кроме того, так безопаснее всего. Посредники не дадут причинить мне вред, привёл я железный довод. Ибо зарезать наследников побеждённого без свидетелей, пока вновь не откроются транспортные сообщения, исход гораздо более реальный и опасный. или зарезать наследников победителя без разницы. Уехать из Любека с посредниками всё равно самый безопасный из маршрутов. Буду рад такому секунданту, задумавшись, всё-таки кивнул Михаил. Здесь есть место, где можно привести себя в порядок, оглядел он запылившиеся сапоги. Я провожу, кивнул в ответ. Ваше высочество, открыл я дверь и кивнул в сторону притихшей и слегка обескураженной принцессы, бывшей свидетелем всей беседы. «Я хотела бы с вами поговорить, ваша светлость», — ровным тоном обратилась она ко мне, поднимаясь с кресла. «Разумеется», — пропустил я вперед Михаэля, а затем с галантным поклоном, и ее высочество показывая, что беседа будет, но позже. Далее по коридору в холл гостиницы, а оттуда на лифте, если бы не меланхоличный стук в парадную дверь отеля, заставивший замедлить шаг и с вопросительной интонацией переглянуться Михаэля и принцессу. Дале посредника франа, да и к дверям им не подойти. Вокруг отеля во всю шарашит защитный барьер. И вместо стука был бы звук горнов и белый огонь. Управляющий отелем, видимо, занят. Озвучил я предположение и сам взялся отворить створку. Замок, что характерно, был не закрыт. Ручка поддалась легко, а на пороге солидным и представительным господином, слегка габаритным, пошитый на заказ тёмно-синий пиджак всё равно натягивался на плечах. Терпеливо дожидался Евгений Александрович, князь Шуйский, в гордом одиночестве. Безукоризненный галстук с золотой запонкой поверх выглаженной сорочки, наполированные туфли, спокойный взгляд и неторопливость в движениях, свойственные крупному руководителю, смотрелись несколько контрастно на фоне окружающих отель, бардака и разрухи. Невольно поискал взглядом лимузина свиту за его спиной, но князь словно из воздуха появился. Позади глубоко вздохнул князь де Лара. Крайм глаза отметил, как её высочество осторожно отступает в глубину холла. У меня же в груди поселилось крайне неуютное чувство, как у водителя мотоцикла между двух фур. У меня там сын в подвале застрял. Осторожно слово за словом, будто каждый раз проверяя, что его услышали, произнёс Евгений Александрович. Я сам справлюсь, казалось, загудел возмущением Артёма весь дом, а у князя Шуйского дрогнули и чуть поникли плечи. Можно, отведя взгляд просительно произнёс он, обращаясь ко мне. Будьте моим гостем, ваше сиятельство. Распахнул я дверь шире. Повернулся к деду и еле заметно отрицательно качнул головой. Как бы ни хотелось князьям отправить друг друга в могилу, сегодня они здесь не за этим, и оба это понимают. Один ждёт посредников, у второго что-то случилось с единственным наследником. Делара не хочет рисковать местом, где можно обговорить детали будущего боя. Шуйский знает, что скоро Деларо умрёт и сам. И оба у меня в гостях. Хватит ли этого? Хватит ли им здравого смысла? Михаил с ощутимой заминкой отступил в сторону. Подвал через кухню прямо, указал я путь. Дальше дверь налево, там винный погреб с князем Давыдовым, вам нужна правая дверь. Руслан Артемович там с утра. И, видимо, там что-то крепко пошло не так. Надо срочно стирать руны со стороны улицы. потому что это мог быть кто угодно, не работает со времен десятого класса. «Правая — это которая справа от вас или от меня?» — забеспокоился Шуйский. «Справа от вас». «Благодарю», — деловито проследовал по обозначенному маршруту князь, коротко кивнув Михаэлю по пути. Тот ответил столь же милостивым наклонением головы, а со стороны посмотришь, как два хищника разошлись. «Я вызову тебе лифт на свой этаж», — отвлек я деда от изучения спины Шуйского. «Располагай им, как пожелаешь». «Проводил бы лично», — понизил я голос, «но надо кое-что сделать, иначе в подвале застрянут двое шуйских». «В этом есть какая-то беда?» — вопросительно поднял Михаил бровь. «Да, у них мой кот и собака». «С заложниками?» — поднялись обе его брови. «Нет, на передержке», — прислушивался я к звукам приближающегося лифта. «Родные все в Румынии, на кого-то же надо было оставить». заложниками, утвердительно кивнул своим мыслям князь. Ну, без Евгения Александровича их точно не отдадут. Поёжился я и изобразил улыбку, стоило дверям открыться. Всё правильно сделал. Кивнул он, явно прощая моё гостеприимство. Собака дороже Шуйского. Я предупрежу, когда придёт посредник. Испытал я всю неловкость, какую только возможно. Лифт босовито загудел, поднимаясь вверх вместе с дедом, а я не удержался от тяжёлого вздоха. На периферии зрения упрямо дожидалась её высочество. Мы можем как-то совместить беседу и прогулку вокруг дома. Сбросив резким движением плеч запоздало навалившееся напряжение, указал я глазами на входную дверь. Это из-за тебя, Артём, не может выйти, выразила она уверенность с вопросом ради иронии. Иногда что-то должно случиться, чтобы князь Шуйский объявился в любеке лично, подарил я ей ответ и заспешил на улицу. Ради чего он тут? Поспевали за мной шаг в шаг. Это вопрос князя Шуйского покачал я головой. У вас был другой. И верно. Зачем здесь я? Тронули меня за руку, призывая остановиться. Я посмотрел по сторонам. Остов разрушенного и изгоревшего здания с магазинами выходил к нам глухой стеной. Не было окон со стороны отеля. Позади барьер, впереди безлюдный сад. Но перстень, в который была вложена защита от прослушивания, через мгновение укрыл нашу беседу непрозрачной сероватой сферой метров в пять диаметром. «Вам больше нравится участвовать в заговорах или бороться с ними?» «С заговорами к Давыдову», — отмахнулось ее высочество. «Сейчас этот старый пьяница наберется вина, и можете смело ему излагать». «Мы так трон спасли», — напомнил я. Принцесса закатила глаза, но теперь тон -то ее звучал примирительно. А в прошлый раз его кто-то убедил, что утки замышляли заговор, и в этом их кряк-кря -кря слышны зловещие мотивы. Нет, тут тоже что-то есть. Ладно, шучу. А князь Давыдов пытался изловить языка, подкравшись и накинув на утку парадный камзол, и это была его единственная одежда, что он не пропил к тому моменту. В голосе её высочества послышалась печаль. Если бы не абсолютной верности сила, согласитесь, качества редки. А в таком сочетании так вообще небывалая вещь. В мирное время беды больше, чем пользы, резко заявила она, но его стараниями мирных времен куда больше. Не спорю, но пить он мог бы поумеренней. Человек сложной судьбы, вступился я за князя. Опять же, поминает павших товарищей. Их больше десяти тысяч, а в году всего триста шестьдесят пять дней. Оставьте, Максим, не уводите беседу в сторону. Для чего здесь я? Так вы сами сюда приехали, выразил я недоумение. Я перестала в такое верить. А говорите, заговоры это не к вам, пожурил я её. Максим жонглировал её высочеству интонациями, остановившись на строгом и требовательном тоне. Так участвовать в заговоре или ему противостоять? Напомнила о вопросе. А у меня есть выбор? Атака или защита, пожал плечами в ответ. На войне доступны оба манёвра. Какой ещё войне? Сериала Принцесса терпения. Вы когда вызываете предка, как ты выделяете его по имени, если это не секрет? Это важно. Присёг я попытку недовольства ходом беседы. Не секрет, выделяю. Любой призыв работает адресно, это основы. Тогда сделайте одолжение, будьте добры. Воспользуйтесь вашей силой крови. Барьер ведь не помешает. И кто вас интересует? Поджала она губы. Учтите, из них неважные собеседники, чем древнее, тем меньше услышите слов, если императоры былово вообще захотят говорить. Призовите майора Шевцова Николая Семёновича. Это не мой родич, отрицательно покачала головой её высочество. Но он служил в вашей стране. Так призыв не работает, только императоры, вославленные в веках, являются на зов, заученным текстом произнесла она. Которые тоже служили в вашей стране, давил я голосом. Родственники Самойловых в прямые по крови злилось её высочество от моего непонимания. Значит, не сработает, попробуйте, настаивал я. Хорошо, в конце концов отмахнулась она, как от неведомой причуды. Быть может, вам хочется, чтобы не получилось? Угадали, кивнул я доброжелательно, взбодрив правильным ответом на её догадку. Во всяком случае на лице принцессы появилась улыбка, а сама она пожав плечами посмотрела перед собой. Будто видя кого-то вживую, властно, требовательно, как напоминают о клятвах и неисполненном долге, подкрепляя право требовать всполохом чудовищной силы, от которой сероватая завеса вокруг нас дрогнула рябью, а защитные перстни на моей руке предупреждающе нагрелись. "Я здесь!" рявкнули из пустоты, и на заиндевевшую траву земли Любика ступил седой офицер Лейб-гвардии, преданно глядя в лицо её высочеству. Но, не понимая, посмотрела на меня принцесса, а потом с испугом отпустила призыв, и облик майора и стал в воздухе. Он что, родственник нам? Всё ещё не догадалась её высочество. Призовите майора Хилкова Алексее Ивановича. Пожал я плечами. Майора Греве, майора Шевевича? Историю учили или вам имена подсказать? Призовите любого героя любой войны. Я призову Ивана Грозного, и он выбьет из вас желание разговаривать загадками. А вот князь Давыдов от чего-то его не призывал, хотя мог. Пауза между тёплым и понятным прошлым до холодного и неуютного настоящего. И уже со сознания на прекрасном лице. Императоры тоже служат в войсках, подтвердил я Елизавете. Неудивительно, что потомки Давыдова могут их призвать. Сила крови вот что определяет фамилию. Сила крови крепче всех экспертиз мира, крепче свидетельства о рождении подтверждает право носить герб. Никто и никогда не станет проверять наследников императора. За одну только мысль об этом, высказанную вслух, можно лишиться головы. Дети сами явят силу крови, когда придёт время, и никто не посмеет усомниться. Рюриковичи призывают императоров, и те отвечают на зов. Давыдовы призывают солдат империи, и те вновь встают в строй. Но как же вцепилась она руками в мою одежду, чтобы удержаться на внезапно ослабевших ногах. Вы знаете, ваше высочество, Мягко поддержал я ее под локоток. Мне было удивительно видеть, как ваш дражайший отец так пренебрежительно распоряжается своими потомками. Я же три года наблюдал, как вьется над сыном князь Шуйский. Да вы и сейчас посмотрите, насколько сильна его забота о потомках. Он весь наш барьер использовал как портальный переход. Показал я подбородком на участок травы возле сероватого барьера, на котором рыжим прямоугольником проступил след от закопанного артефакта. Силы в криптах осталось на донышке. Будет атака, они рассыпятся, а это миллиарды рублей. Да, деду Артёму не подарок, но это другое в самом деле. От чего же тебя выкинули в деддом? всё ещё слабым голосом бросила её высочество. Из-за меня у Юсуповых все виртуозы клана потеряли ранг силы, а они даже не знали меня лично, в глаза не видели. Так бьёт по голове одарённого семья и вред ей, нанесённый собственноручно. Мы это другое. Мы Рюриковичи, появилось упрямство, а подбородок вновь поднят вверх. Мы готовы на жертвы ради империи. Принцесса отпустила мою одежду и вновь крепко стояла на ногах, только в глаза не смотрела. Но как же здорово, когда можно жертвовать кем-то безусловно преданным, однако чужим и нелюбимым, кем-то свято верящим в непогрешимость отца. Я встал за её спиной, чтобы не смущать Появляется столько комбинаций, что можно простить легкомыслие супруги и сделать вид, что ничего не знаешь. Месть же ляжет на потомков-изменицы, которых можно разменивать как пешки, награждать браком с ними Юсуповых, усыпляя их вниманием о наршей милостью. «Прекрати!» — резко обернулось ее высочество. «Сила крови может измениться в новом поколении, усиливаться. Вот что я увидела сейчас, не более того». Ладно, покладись, ответил я. Но давай предположим, будто то, что я говорю, правда. Просто предположим, поднял я руки. Разминка для ума. Не более того, повторила принцесса прямо. Допустим, что тайна перестала быть личной собственностью его величества, и кто-то, возможно, один из сыновей узнал об этом. Вряд ли, потому что больше похож на князя Довыдова, чем на отца. Целители сотворят любую внешность. Но, допустим, он тоже знает. «И что?» — смотрело ее высочество с обидой, будто я виной всему. «Вы не задавались вопросом, какого демона сын из рода Рюриковичей ввязался в заговор против отца? Его дар силы оказался построенным не на части рода», — выплюнула она с пренебрежением к заговорщику. «Подумать только, отравить собственного племянника, подговорить дядю и первого советника». Потом поджала язык, сообразив, что я это знать не должен. А зачем ему честь не его рода, вопросительно произнёс я, чуть наклонив голову. И что он должен чувствовать, когда точно знает, что трону ублюдку не витать? И вся перспектива его жизни, как и пары других братьев со всеми их потомками, гореть в огне ненависти не родного отца. Никто не узнает ответа, ровным тоном сказала принцесса. Он мёртв. То есть не заточён в тюрьму, не сослан в монастырь или в ссылку. Убит родной сын, покачал я головой. Это невозможно. Бывало и такое между братьями, но не между сыном и отцом. Напомнил историю Рюриковичей. Беда не в том, что я это знаю, беда в другом, что скоро об этом догадаются остальные. Сопоставит факты, не поверит сами себе, как не верил я. Однако кто-то обязательно рискнёт и скажет об этом вслух. Вздор, мы явим силу крови. Клеветникам придётся замолчать. Смотря кто скажет, смотря кто, и ежели ему поверят, невольно холодом повеяло от собственных слов, уж больны яркими показались образы грядущего. Недавняя гражданская война покажется вам вознёй в песочнице. Сыновья императора, ставшие друг другу чужими, вцепятся друг другу в глотке. Князь Давыдов выступит за своих детей и внуков, ведь как иначе? Именно их жизнями его держат на привязи, как цепного пса. Династии больше не будет. Князья останутся без клятв, и пресегнув чужим монархом, их именем разрежут страну на лоскуты, мёртвое поле и кости под древними стягами, сгоревшие города и пленные караваны меганимы на юг. Остановись, зажмурилась принцесса, будто увидев то же, что и я. Так участвовать в заговоре или противостоять ему? Я знала, у меня нет выбора. Есть, я говорил, либо бороться с теми, кто будет использовать знания против трона, либо убрав императора первыми сохранить страну. Мягко, через ограничение прав князей и его величества, через новосозданный сенат забирая себе всё больше и больше власти. Останутся Рюриковичи и Довыдовы, останутся князья и имперская аристократия, но ничего в моей стране решать больше не смогут. Войну не выиграть, защищаясь. Оттерев слезинку тыльной стороной ладони и собравшись, упрямо кивнула её высочество. Значит, мы сотворим революцию вместе, твёрдо пообещал я. Другие монархи не будут на это смотреть просто так, есть тайный пакт. Я знаю, чем их занять, ободрительно подмигнул в ответ. Надо князю Довыдову закуски принести, вдруг вспохватилась принцесса. Он же так себе живот посадит. Ой, а это значит, я тоже должна поминать всех павших? прикусила она нижнюю губку. Так у меня печень не выдержит. А раньше поминали? «Ммм, только всех вместе, по воинским праздникам». «Так и продолжайте», — дал я напутствие, снимая защиту, и от раздавшегося следом рева чуть не присел на месте. «Максим!» Они нашли руну раньше, чем я ее стер. Нервно переступил я с ноги на ногу и огляделся по сторонам. «Теперь вас поймают и забьют?» — с надеждой уточнило ее высочество. «Дело революции под угрозой», — напомнил я ей строго. Тогда прячьтесь в моей комнате, я постараюсь их успокоить. Опечаленно вздохнула Елизавета, деловито оглядела себя, убирая следы недавних эмоций, и зашагала в сторону криков. Скажи им, что так и было, тихо шепнул я ей в спину, шустро забираясь по кирпичам наверх и вбок, чтобы выбраться к нужному окну. Оставьте, Максим, доверьте женщине придумывать причины проблем, отчитали меня. Если бы вы не выдумывали их авансом. Что? остановилась Елизавета. Полностью вам доверяю, ваше высочество, полностью. Громады транспортных самолётов в ливреях клана Аймара выстроились в углу лётного поля аэропорта Бланкинзе. Их было 4, серьёзных грузовых турбовинтовых Airbus'а, из которых уже успело выгрузиться отделение чужой пехоты и обеспечить периметр охранения. Без церемонна, не спрашивая хозяев, действуя с позиции силы вооружённых людей, к которым и приближаться-то было боязно. «И это одна принцесса», прижимая к груди папку с документами, вздохнул Ральф Фридрихсон у полномочной Ганзы. Бумаги было нужно кому-нибудь вручить, но ни он сам, ни трое из руководства аэропорта, его сопровождавшие, как-то не желали отходить от транспортного терминала. У Ральфа была личная охрана из десятка человек на случай неприятностей в пути. Но идти на развёрнутые в их сторону пулемёты совершенно не хотелось. Может быть, аймара подойдут к ним сами, отправит кого-нибудь из доверенных лиц? На это и был расчёт терпеливо ожидающих людей. Впервые клан, фактически подмявший под себя Южную Америку, пошёл на сделку с Ганзой. Пусть и действо от частного лица, принцессы клана, но масштаб открывающихся перспектив по развитию сотрудничества и проникновению на новый континент Обезвал направлять делегацию и пробовать наладить отношения. Пусть шанс на успех будет равен 1%, это очень хорошо. Это значит, что надо совершить сотню попыток и быть, может, повезёт. В конце концов, Ганс желала за свою сотню тонн золота, которая будет загружена на самолёты, нечто большее, чем просто одна услуга. Но для этого надо как-то пройти к Аймора, а рисковать собственной жизнью Ральф не желал. Даже если шанс погибнуть составит 1%, он уже не так молод, и статистика по проведённым им сложным переговорам уже подошла к опасной грани. Что-то мелкое спросил глава аэропорта, тихо возмутился чужим самоуправством и в ответ получил столь же тихую рекомендацию не думать дальше должностной инструкции. Однако момент, когда из одного из самолётов выехал кортеж принцессы, Ральф в итоге прозевал. Ковалькада белых внедорожников на хорошей скорости пронеслась мимо, семь машин с одинаково тонированными стёклами, рванувших на выезд из аэропорта. Но не успела меланхоли обнять сердце поверенного Ганзы, как одна из машин замедлилась и направилась прямо к ним, изрядно преободрив руководителя комитета по встрече. Где-то позади нервно перебирали инструментами музыканты. Было решено встретить принцессу гимном Аймара. Но надо ли его исполнять ради одной машины? Ральф резко передал команду, что делать этого не нужно. Принцесса явно отбыла с Картежем. А кто прибыл к ним, немалые надежды Ральф связывал с тем, что этот человек из тех профессионалов, которым даны широкие полномочия делать бизнес, о котором благородные хозяева якобы и знать не знали. Это было бы очень здорово, но я глазки такие люди терпеть не могут. Все вон, звучно распорядился поверенный. И свита мигом принялась уходить в здание терминала. Не видеть и не знать большое благо для людей понимающих. А Ральф не держал при себе дураков. Вы тоже, повторил Ральф замешкавшемуся руководству аэропорта. Впрочем, их уже аккуратно взяли под локти и показали правильные направления для движения. Рядом с поверенным остались только двое: боевики, но при этом люди верные, такие, каким можно доверить информацию о лишнем процентике. который попадёт в карман Кральфу мимо Ганзы. Собственно, с этих денег поверенный и оплачивал их верность. С пассажирского сиденья замершего перед ними в недорожника вышагнул мужчина в белых одеждах, вызвав немалое недоумение. Был он молод, но при этом полностью седой, европейской внешности, но изрядно загоревший под солнцем Южной Америки. Перспективная внешность. Юноша, не закрывая дверь, в одиночестве подошёл ближе. Я уполномоченный переводчик великого клана Аймора, посмотрел гость на людей перед собой, не обращаясь ни к кому конкретно, но где они сами. Чуть растерянно уточнил Ральф. Больше из машины никто не вышел. Клану Аймора нечего вам сказать, кивнул тот, забрался в машину, и она рванула вперёд, нагоняя кортеж. Поверенный, чуть пришибленный от произошедшего, дёрнул плечом и с раздражением вручил свои документы охраннику справа. «Еще девяносто девять попыток», — пробурчал он под нос, двинувшись вдоль терминала к своим машинам. «Дожмем, непременно дожмем. Тем более, что главное сделано», — замедлился он с удовлетворением, глядя на небо. «Там, где быстро разворачивалось, пожирая синеву и перистые облака, новая пелена».